«Приказано забрать у вас пропуск». В Министерстве иностранных дел Молотов занимал целый этаж, зал заседаний с длинным столом, собственно, кабинет и комната отдыха с ванной и кроватью. На столике в комнате отдыха стояли ваза с цветами, тарелочка с очищенными грецкими орехами и ваза с фруктами, которые несколько раз в неделю доставляли самолетом из Южных Республик. Выпивкой Вячеслав Михайлович не увлекался». Землистый цвет лица казался признаком какого-то недуга. Но Молотов находился в отличной физической форме и вообще был завидно здоров. От стрессов его спасала способность засыпать мгновенно, едва голова касалась подушки. Иногда он говорил своим помощникам или начальнику охраны, «Я пойду прилягу. Разбудите меня минут через пятнадцать». И разбудить его следовало строго в указанное время. Поздно вечером... В секретариате министра иностранных дел ожидали, когда он вернется от Сталина. Сили играть в шахматы. Уже за полночь появился Вячеслав Михайлович. Усталый и злой. Неодобрительно глянул на играющих. Буркнул. «Я тоже играл в шахматы». Сделал паузу и добавил. «Когда сидел в тюрьме?» И прошел к себе в кабинет. Через секунду вызвал помощника. «Где Громыка? Он не нужен немедленно». Когда появился его заместитель, Молотов читал правду. Его письменный стол был непривычно пуст. Он хмуро глянул на Громыка. Вы просили назначить Рожкова начальником вашего секретариата. «Вы его тоже знаете», — напомнил министру Андрей Андреевич. «Он вас переводил в Нью-Йорке. Отлично владеет английским и немецким. Перспективный работник». Молотов прервал его. «Абакумов...» передал мне справку Министерства госбезопасности. Еще перед войной отец вашего Рожкова арестовался органами НКВД, правда, был отпущен. После захвата немцами Киева в 41-м Рожков-старший поступил на работу в оккупационную администрацию по промышленной части, а мать работала переводчицей в немецкой полиции. За оказанные услуги оккупанты присвоили семье Рожковых права и привилегии «Фольксдойче», то есть к немцам их приравняли, и, отступая, вывезли их в Германию, где они, видимо, и находятся. Чекисты искали их в нашей зоне оккупации, не нашли. Молотов заключил. В этих условиях его работа в Министерстве иностранных дел невозможна. «Что с ним будет?» — спросил Громыко. Молотов равнодушно ответил. «Это нас уже не должно интересовать». Громыко осторожно заметил. «Рожков — человек квалифицированный. Его надо устроить в печать. Пусть займется журналистикой». Молотов уткнулся в правду. «Меня это не касается. У нас ему нечего делать. Но ему о причине увольнения ничего не говорите. Секреты. Чекисты докладывают, что тут сделаешь. Ну, он молодой парнишка». Когда Громыко уже уходил, Молотов сказал ему вслед. «Не переживайте. Он еще легко отделался». Вы же знаете, что товарищ Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны семи лиц, служивших немцам и добровольно отступивших вместе с фашистскими войсками, выселять в отдаленной области Союза, а он все-таки в Москве останется. Андрей Андреевич подумал, что раньше, до ареста жены, Молотов, возможно, поступил бы иначе. Громыко знал, что однажды Берия, когда еще был хозяином Лубянки, представил Молотову список молодых дипломатов. «Они готовили против тебя теракт. Предлагай арестовать». В списке значился и будущий заместитель министра Михаил Степанович Капица. В ту пору Молотов чувствовал себя уверенно, и никто из дипломатов арестован не был. А теперь Молотов сам висел на ниточке. Валентин Михайлович Рожков очистил сейф. Все бумаги отдал другому помощнику Громыка, осмотрел опустевший стол, положил на него ставшие ему ненужными ключи, взял на руку пальто и закрыл за собой дверь служебного кабинета. На нем не было лица. Не просто карьера оборвалась. Вся прежняя жизнь кончилась. Андрей Андреевич осторожно посоветовал уехать из Москвы, хотя бы на время. Работу в столице ему не найти». Сотрудник секретариата проводил Рожкова, молча, держался несколько в стороне, чтобы никто не подумал, будто они вместе, не попрощался, не пожал руку. Когда Рожков на выходе предъявил служебный пропуск, дежурный офицер с синими петлицами взял документ в руки, внимательно изучил и оставил у себя. «Пояснил, приказано забрать у вас пропуск».